Москва. Царские палаты. Борис Басманов. Он побежден. Какая польза в том? Мы тщетную победой увенчались. Он вновь собрал рассеянное войско, и нам со стен путивлю угрожает. Что делают между тем герои наши?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 Пускай их спесь о местничестве тужат. Пора презреть неропот знатой черней и гибельные обычаи уничтожить. Ах, государь! Сто крат благословен тот будет день, когда разрядны книги с раздорами, с гордыней родословной пожрет огонь. День этот недалек. Лишь дай сперва смятение народа не усмирить. Что на него смотреть? Всегда народ к смятенью тайно склонен. Так борзый конь грызет свои бразды. На власть отца так отрок негодует. Но что ж, конем спокойно всадник правит и отроком отец повелевает. Конь иногда сбивает седока. Сыну отца не вечно в полной воле. Лишь строгостью мы можем неусыпной сдержать народ.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 Иду принять. Басманов, погоди! Останься здесь. С тобой еще мне нужно поговорить. Высокий дух державный! Дай Бог ему с отрепьем проклятым управиться, и много-много он еще добра в России сотворит. мысль важная в уме его родилась, не надобно ей дать остыть. Какое мне поприще откроется, когда он сломит рок боярству родовому Соперников во обране я не знаю. У царского престола стану первый, И может быть. Ну что за чудный шум? Тревога. Бояре, придворные служители в беспорядке бегут, встречаются и шепчутся. За лекарем скорее к патриарху царевича, царевича зовет духовника. Что сделалось такое? Царь занемог. Царь умирает.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 Но чувствую, мой сын, ты мне дороже Душевного спасения, так и быть. Я поданным рожден, И умереть мне поданным во мраке принадлежало. Но я достиг верховной власти. Чем? Не спрашивай.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 И с твердостью снеси боярской ропот. Ты с малых лет сидел со мною в думе. Ты знаешь ход державного правления. Не изменяй течение дел. Привычка душа держав. Я не должен был восстановить опалы, казни. Можешь их отменить,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 Один хранитель остаешься. Нет, не отживи и царствуй долговечно. Народ и мы погибли без тебя. Все кончено. Глаза мои темнеют. Я чувствую могильный хлад. патриарх, святители, за ними все бояре, царицу ведут под руки, царевна рыдает. Кто там? Ударил час, В монахи царь идет, и темный гроб моей будет кельей. По времени воды котря я царь еще. вы, бояре! Все тот, кому приказываю царство, Целуйте крест Феодору! Басманов! Друзья мои! И гробе вас молю ему служить усердием и правдой. Он так еще и млад и не порочен. Клянете слы? Клялся. Я доволен. Прости. Простите мне соблазны и грехи, и вольные, и тайные обиды. Пятый отец, приближься, я. Найтся обряд пострижения.